32. Заказав утром опоздавшие журналы, я выбрал воскресное приложение, где на первой странице красовалась Скарлетт Йоханссон на концерте «Зебды», совсем забыв, что внутри напечатано интервью с Санчесом. Бессмысленные вопросы и ответы им подстать. Искорка радости на том месте, где журналистка осведомилась, не хотелось ли ему когда-нибудь оставить писательство. Санчес ответил, мол... Как незабавно всего лишь час назад в местном книжном магазине мне сказали, что мое творчество сейчас на взлете. А я, не удержавшись, сообщил, что собираюсь на покой. Моя реакция напомнила мне давние времена, когда мне было 20 лет, и ночью в баре, куда мы завернули напоследок, перед возвращением домой, я сказал приятелям, что подумываю бросить писать. «Но ты же и так ничего не пишешь», — резонно возразили мне. «Понимаете?» Я еще не начал писать, а меня уже спроваживали на покой. Наверное, он наслаждался, рассказывая об уходе Вольтера в рассказе «Смех в зале». Потому что Санчеса, кажется, пленяют прощание и расставание. В последнем рассказе, где тоже имеется такое, он рассказывает о бегстве черевовещателя в далекую Аравию, бегстве столь же неспешном, сколь и прекрасном, с целью найти истоки устного творчества. И хотя истинную причину своего путешествия Вальте раскрывает, читатель замечает это, ибо трудно поверить, будто он в самом деле отправился на восток в надежде отыскать там место, где берут начало все рассказы. Да кто ж поверит, что в Аравии найдется нечто подобное. Пусть даже, как доказал Норман Дэниелс, билетристика в Европе зародилась благодаря арабам, Глупо думать, что именно поэтому там можно найти оригинальный голос, первоисток повествования. Норман Дэниелс Родился в 1942 году. Американский политический философ, политолог, специалист по этике и биоэтик. Черевовещатель обязан знать, что если что-нибудь определяет голос, любой, какой угодно, в том числе и собственный, Это свидетельствует о том, что он больше не слышен, что он прозвучал, блеснул и исчез. Скрылся в собственном сиянии. У голоса есть нечто общее со звездой, незаметно для всех скатывающейся с небосклона. Нет голоса, который не иссяк бы. Его можно вызвать в памяти, но невозможно встретить снова. Полагать иначе не то же самое, лишь что думать, что машина времени доставит нас к первоначалу. Голосу можно подражать, можно повторить произнесенное им и таким образом избежать его полного исчезновения, но это будет уже не тот голос, да и сказанное будет иным. Повторы, варианты, версии, интерпретации того, что сказал этот исчезнувший голос, неизбежно извратят смысл сказанного. Из них и образуется то, что зовется литература, а для меня это способ поддерживать огонь слова, сказанного, а не написанного, который горит в ночи времен, способ превратить невозможность смириться с потерей в попытку хотя бы восстановить ее. Пусть даже мы знаем, что ее нет, а все, что есть у нас в досягаемости, лишь подделка. После обеда я вышел из дому и как раз у Тендера буквально наткнулся на Юлиана, очень сильно нетрезвого и как будто пережившего недавно какие-то чудовищные приключения. Он был до такой степени пьян, что я отважился в упор спросить его, есть ли у Санчеса любовница. Он мгновенно понял меня и ответил, не задумываясь. Тут важна страстная энергия мысли. Дурака не валяй, есть у Санчеса любовница или нет? А ты не знаешь? Этот негодяй без ума от Анны Тернер, с которой ты наверняка знаком, и всем известно, что у них роман. «Да они не скрывают, ты наверняка единственный, кто не в курсе дела». Несмотря на удушливый зной, я, как принято писать, похолодел. С одной стороны, я немного успокоился, потому что нервы мои были издерганы ревнивыми подозрениями насчет карман но с другой, почувствовал, что сильно задет. Анна больно ранила меня, разочаровала тем, что у нее оказался такой скверный вкус» от Отчего это нам всегда кажется, что женщины, которые предпочли нам других, неизменно выбирают каких-то чурбанов? Что есть такого у этих остолопов, чего нет у нас? Вот наш неизменный вопрос. Мы с Юлианом сели на веранде, и он продолжал молоть такую чушь, что я несколько минут не мог взять в толк, о чем идет речь. Через какое-то время все же стал вслушиваться, а он говорил все тише и тише, переходя порой на дразнящий шепот. И вот, наконец, прозвучала фраза, которую я не могу точно воспроизвести тут, но по смыслу похожая вот на эту. Пишу, заливаясь краской смущения. «Она, столь сильно любимая, прозябает по вечерам, пленница самой себя, привязанная к одному месту. К средиземноморскому городу, полному лживой прелести, к этой книжной лавке» такой же, как все прочие, к одиночеству своей квартирки, к ужасающе тоскливым годам, к ожиданию того дня, когда любовник сможет посетить ее. Меня особенно раздражал его тон, и еще его претензии на роль неудачливого писателя, его неуклюжие попытки, Могу, конечно, ошибаться, сообщить в такой убогой и, безусловно, фальшивой форме, что чудесная Анна Тернер влачила жалкое существование в плену у самой себя и своего любовника. А может быть, он хотел сказать мне что-то другое? Какая разница, если он все равно красуется в позе непризнанного писателя, и это совершенно невыносимо. Как и его бредовая скверная литература, потому что в чуже становится стыдно за это прозябание в плену у самой себя. И потому он шокировал меня еще сильнее, когда, внезапно, понизив голос до почти невыносимого полушепота, поведал мне, что передо мной сидит лучший в мире писатель. Я решил, что при первой же возможности покину его. Но сначала, умирая от любопытства, спросил, неужели он совсем нигде не работает. «Не хочу влюбиться в тебя», — был ответ. Я счел... За благо подумать, что он имел в виду смутить меня и сбить с толку, или же был уже слишком пьян. Но, услышав такое, понял, что самое лучшее и самое правильное будет подготовить пути отхода. И все же решил задержаться еще немного и сначала выяснить, где он работал раньше. Много лет преподавал в школе, заплетающимся языком еле выговорил он роясь в карманах своего обтрепанного пиджака в поисках окурка. Потом выперли завопиющее неуважение к властям. Каким, поинтересовался я, но он продолжал бормотать, словно не слышал. От этого увольнения сильно пострадали его дети, и жена его бросила. И теперь все они, конченые придурки, подчеркнул он, живут на Майорке, в Бенисалеме. «Его они оставили в покое, у него никого нет на свете», — сказал он так громко, что все клиенты тендера обернулись на нас. «Не хватало лишь, чтобы все разом загоготали». Но он и не подумает меняться, ибо чувствует просветление, а чай и спиртное стимулируют его и внушают, что будущее принадлежит ему, что когда-нибудь он станет невероятным поэтом, и тогда все будут преклоняться перед ним» а я первый, поскольку не стану же я отрицать, что я несравнимо ниже него, да и вообще я человек пропащий. И от чрезмерного любопытства весь в масляных пятнах. Я не хотел унижаться, признаваясь, что не понял смысла этого высказывания. — И ты наверняка, — вдруг добавил он, — ты должен дать мне больше. — Больше чего? — Масло, — отвечал он, едва ли не пуская слюни а потом попросил у меня денег. В ответ на мой упрек он склонил голову ко мне на плечо. Я сообразил, что если оставить это без последствий, положение может осложниться, и мы с ним станем посмешищем всего квартала и мишенью для гадких шуточек. А я этого не хотел. А еще меньше, чтобы отзвук пересудов и плетен достиг ушей Анны Тернер. «Да не переживай так», — сказал он, «не настолько уж ты ниже меня». Всего на каких-то полметра. Я поблагодарил его за то, что проявил такую деликатность и шепнул мне это. Потом уж как мог отклеился от него и его липкой головы, в продолжении нескольких секунд почти растекшейся по моему плечу. И намереваясь как-то от страницы и от туловища, я слегка пихнул его в сторону. Однако успеха не стяжал. Он не сдвинулся, отчего мы стали похожи на близнецов, соединенных одной пуповиной. Более того, если бы в этот миг кто-нибудь дал себе труд внимательно взглянуть на нас, он мог бы чего доброго решить, что мы невольно, воплощая в жизнь один из рассказов Санчеса, временами превращались в отца, борющегося со своим полоумным сыном или, что примерно то же самое, двух одиночек в печальный и скучный вечер, вздумавших начать поединок гримас. Больная голова против головы безумной.